Глава 18. Утром у проходной я столкнулась с Аней, секретарем Виктора Геннадьевича. «Здравствуйте, Лилия», — она заговорила деловито. «Я не успела взять у Оксаны ваши данные для связи, поэтому вчера не сказала вам. Шеф велел передать вам, чтобы вы составили CV и мотивационное письмо для будущей стажировки. Кстати, поздравляю, к нам трудно попасть». Это я уже знала и слышала не один раз. «Ведь моя стажировка — это пока закрытая информация», — уточнила я, представив, в какой ярости будет Даня. Хотелось бы отсрочить этот момент. Аня скрестила пальчики и приложила их к губам. «Не беспокойтесь. Дальше меня никакая информация от шефа не уходит. Так вы не забудьте. В течение дня сделайте. Знаете как?» Я кивнула. Наверное, по моему обычному резюме можно было подумать, что опыта у меня после учебы не было совсем, и я этакий «белый лист». Конечно, я была в курсе, и что такое мотивационное письмо, и CV, научное резюме, которое не имело жестких рамок, в отличие от обычного резюме. Там, в разделе «Профессиональные навыки», можно было указать те области, в которых есть опыт, и те, которыми хотелось бы заниматься. Вот здесь можно было развернуться. Скорее всего, именно с этим и хотел ознакомиться мой руководитель. Конечно, идеально, когда специалист универсальный. Таким, в общем-то, и должен быть. Однако, когда он заточен на что-то и является узким специалистом, это навес золота. Об этом мне и нужно было серьезно подумать. Аня помахала мне рукой и прошла вперед через вертушку. Дядя Витя пропустил ее без обычных своих прибауточек со скучающим видом. А вот мне пришлось выслушать очередной факт из занимательного мира зоологии. «Дядя Витчика, ну правда, некогда. Да подожди, ты успеешь». «Ага». Вот ты, например, знала, что кукушки могут выбирать гнезда, где их подброшенные яйца не будут выделяться. И даже цвет меняют. А яйца свои рассовывают в чужие гнезда, потому что питаются ядовитыми гусеницами, от которых их ребятишки могут сдохнуть. А гусеницы эти жрут леса. Поэтому кукушки стало быть не просто паразиты, а задуманы для того, чтобы избавлять как раз наоборот леса от паразитов. Вот отдают дают на воспитание. Это ж как природа все продумала. Здорово, дядя Вить, правда, интересно. Но я побежала. Хорошего дня. Пока я шла быстрым шагом до кабинета, встречу мне попадались сотрудники, которые здоровались и с любопытством оглядывали меня. Даня пришел практически сразу после меня и сообщил, что Лавр Кравцов сегодня будет у нас в офисе. На следующей неделе в среду заседание. Нужно его подготовить. Чёрт, а у меня встреча. Чуть не забыл. «Я поработаю с ним», — сказала я небрежно, опуская голову. Это было мне так на руку, что боялась меня выдаст лицо. «Лелечка», — Даня сел напротив меня через стол, «у тебя к Кравцову странная неприязнь. Я бы не хотел, чтобы вы общались наедине. Но раз так сложилось, давай договоримся. Максимальная лояльность к клиенту. Все для его блага и пользы. У меня такой принцип работы». «Хороший принцип», — коротко ответила я. «Очень похвальный. О том, что при этом есть нюансы, я уже говорила. Но здесь главный ты, поэтому так тому и быть». «Вот и умница», — расплылся Даниил. «Так и будем работать дальше. Просто говорю, что делать, и ты выполняешь. Ок?» Я подняла голову. «Ок. Кроме совместных обедов и ужинов. Я на диете. Сегодня вот вообще голодаю, на воде». Дани на глаза округлились, он мучительно соображал, что стоит за моими словами, даже очки слегка запотели. А я как раз хотел предложить сегодня... Ну как же? Я развела руками. Что поделаешь? У каждого из нас свои условия. Ты же не думал, что взял на службу бессловесного робота. Если я и правда вынуждена подчиняться твоим принципам работы, то мое личное время, а также время приема пищи, только мое. Даня на лицо неприятно дернулась. он отстранился, пытаясь оценить то, что я сказала. Я же мило улыбнулась ему и даже слегка подмигнула. так что все это можно было расценить как шутку. Он неуверенно улыбнулся Что ж, это звучит логично. То, что ты непроста, я конечно знал, но явно тебя недооценивал. Так ладно, с этим потом хорошо, ладно, берешь на себя лавра. Да, конечно. «Во сколько он приедет?» «В пятнадцать часов?» «Отлично. Все, я буду готовиться». Даня потоптался еще какое-то время, с сомнением глядя на меня. Пошуршал бумагами, покашлял. Я не обращала на него внимания, смотрела на экран монитора, просматривая файлы по делу Кравцовых. Заметки, чем прижимать Лавра к стенке, были у меня в блокноте, и мне не хотелось доставать его при Дане. В конце концов он ушел, бросив мне до вечера. До прихода Лавра была еще куча времени. Поэтому я занялась пока что составлением перечня своих профессиональных планов по просьбе шефа. В общем, они сводились к тому, что заниматься я готова любыми из предложенных мне дел, но хотела бы сосредоточиться на семейном праве. Там был довольно широкий разброс — порядок и условия заключения брака, прекращения брака и признания его недействительным. Личные отношения между супругами, например, отношения по поводу выбора рода занятий, и места жительства, отношения между родителями и детьми — например, по воспитанию и образованию детей, усыновление, опека и попечительство. В этом ключе работа с делом Кравцовых была для меня определенной проверкой. Если мне удастся добиться между ними мирового соглашения, я точно была достойна предложенной мне шикарной стажировки в Юриаде. Я с удовольствием излагала свои мысли и предполагаемые методы работы, уже представляя, как работаю когда-нибудь в полную силу своих полномочий. В дверь раздался легкий стук — Я взглянула на часы, для Лавра было еще рановато. «Войдите!» — крикнула я. И тут же пожалела об этом, потому что это была Алиса. «Привет!» — она вошла, оглядывая кабинет, так же, как и вчера. В этот момент зазвонил мой телефон. На экране возникло имя Славы. Я сбросила его. Звонок раздался вновь. Я думала, это снова Слава, но это был уже Семён. «Привет!» говорю — говорю. вызывающе повторила Алиса. Что за портал открыла эта девица, что все, кто мне не нужен и неприятен, повалили, как пельмени из пачки? Сбросила и Сёмин звонок. «Да, привет», — ответила я Алисе. «У тебя что-то срочное? Я занята». «Деловая какая». Алиса присела на край моего стола и принялась водить пальцами, двигая лежащие на нем документы. Это было уже слишком. «Выйди из кабинета и закрой дверь с той стороны. По-хорошему прошу». Алиса насмешливо надула губы. а что ты мне сделаешь?» Я смахнула волосы со лба, хотя смахнуть хотела эту наглую бабищу со своего стола. «Не сомневайся, сделаю так, что ты даже подойти будешь бояться к этому кабинету». Мне казалось, что я и правда способна была это сделать, что с каждой неприятностью, которая со мной случалась, даже с каждой выходкой этой девки, у меня словно прибавлялось сил. Тут до меня дошло, что она не просто так усадила свою пятую точку именно на стол. Она конкретно шарила по нему глазами, словно искала что-то, или просто запоминая, что именно здесь лежит. Что еще за происки? Не хватало мне бед. Не раздумывая долго, я толкнула ее, и она, неловко взмахнув руками, слетела со скользкой поверхности, еле удержавшись на ногах. — Ты что, с ума сошла? Я же упасть могла! — В следующий раз так и будет. Заверила я ее. А теперь выйди и не мешай мне работать. Алиса постояла несколько секунд, думая, чем бы еще вывести меня из себя, а потом все-таки стремительно удалилась, цокая своими каблуками, как подковами. Достала! Пробормотала я, откидываясь на спинку кресла. Руки чуть дрожали. Все-таки это ни в какие рамки не шло. Интересно, она сама решила меня изводить, или кому-то это снова было нужно? Нужно было немного отвлечься. «Выпить кофе, что ли?» До прихода лавра оставалось около часа. Я набрала Оксану. «Ты сейчас очень занята?» «Да нет, ничего особо не случилось. Просто голову от работы поднять захотелось. Отлично, сейчас приду». Когда я вошла, в кадровом отделе уже царил божественный запах кофе. Мне просто необходим был перерыв. Я села на стул, но тут же подскочила и заходила взад вперед. «Так, понятно». «Кто-то твоей крови хлебнул?» Оксана пододвинула ближе к краю стола вазочку с конфетами. «Алиса», — ответила я. «Ну что за наглая дрянь? Ей мало, что она на моего мужа залезла, так теперь еще и на мой рабочий стол с ногами влезть готова. Что дальше? Мне на голову?» Оксана подняла брови и шумом выдохнула. «Да уж, сочувствую. Сама с ней не сталкивалась, меня она побаивается. Но от других наслышана. Как репей» прицепится и подсасывает энергию через трубочку. Вампирша натуральная. Я кивнула, согласна. Лучше не скажешь. Так работалось, а после нее прямо коньяка захотелось. Полстакана, аж руки трясутся. Оксана смотрела сочувственно. Коньяк есть, хочешь? Не-не, у меня встреча с клиентом. Да и вообще на работе спасибо. Вот конфетку съем. Хочешь, я с ней поговорю? Оксана подбоченилась. В конце концов, я имею право, начальник кадрового отдела. Не надо, спасибо. Если я сама с ней не справлюсь, она так и будет меня подъедать при случае. И вообще, мне сегодня показалось... Впрочем, делиться подозрениями было лишним, наверное. Они не были обоснованными. Спасибо за кофе, дорогая. Легче стало в тысячу раз. В коридоре я встретилась с самим Лавром Кравцовым. Он направлялся к нам. Здравствуйте, Лавра Анатольевич. Рада вас видеть. Взяв его под локоть почтительно, направилась с ним к кабинету. — Уверена, что мы прекрасно поболтаем с вами сегодня.